Он распугает всю дичь на 10 миль. А мне? Мне предстоит охотиться эти два дня». Недаром мать Шерхана называла его Лунгри, «Хромым», — спокойно заметила волчица. Он хромает о дня рождения и потому всегда убивал лишь только домашний скот. В деревне Венгунга сердится на него, а теперь пришел сюда, чтобы раздражать «Наших людей. Они обыщут джунгли, когда он убежит, и нам с детьми придётся спасаться от подожжённой ими травы. Действительно, мы можем поблагодарить Шерхана». «Передать ему вашу благодарность?» — спросил табаки. «Прочь!» — лязгнув зубами, сказал отец-волк. «Прочь! Ступай охотиться со своим господином!»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 Однако между собой звери говорят, что закон джунглей запрещает убивать человека, потому что он самое слабое и беззащитное из всех живших созданий. и следовательно трогать его недостойно охотника. Кроме того они уверяют и справедливо, что людоеды страшно худеют и теряют зубы.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 «Сним и табаки!» «А кто поднимается по откосу?» — спросила волчица-мать и насторожила одно ухо. «Приготовься!» Чаще зашелестели листья. волка сел на задние лапы, собираясь броситься на добычу. Потом, если бы вы наблюдали за ним, вы бы увидели самую удивительную вещь на свете. Волка!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 «Совсем голенький!» «И какой смелый!» — мягко сказала мать-волчица. Ребёнок расталкивал волчат, чтобы подобраться поближе к её тёплой шкуре. «Ай, да он кормится вместе с остальными! Вот так человеческий детёныш! Ну, скажи-ка, была ли когда-нибудь в мире волчица,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 Лунный свет перестал проникать в отверстие пещеры. Большая четырехугольная голова и плечи Шерхана заслонили свободное отверстие. А позади тигра визжал табаки. — А мой господин! Мой господин! Он вошел сюда! — Шерхан оказывает нам великую честь, — сказал отец-волк, но в его глазах был гнев.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 Он почти позабыл тот день, в который после честного боя с пятью другими волками увел за собой свою подругу, или время, когда она бегала в стае, и ее называли демоном, не из одной только любезности. Шерхан мог встретиться лицом к лицу с волком-отцом, но биться с Ракшей не хотел, зная, что на ее стороне все выгоды и что она будет.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 и в конце концов попадётся мне в зубы. Говорю вам, о вы, пушистохвостые воры!» Волчица, задыхаясь, бросилась обратно к своим волчатам, и отец-волк серьёзно сказал ей. «В этом отношении Шерхан прав. Человеческого детёныша надо показать стае. Скажи...» «Ты всё ещё хочешь оставить его у себя?» «Хочу ли?» — произнесла она. «Он бесшёрстный, голодный, пришёл ночью совсем один, а между тем не боялся. Смотри, он оттолкнул одного из моих детей. Этот хромой злодей убил бы его и убежал в Венгунга. К нам пришли бы люди, в отместку разрушили бы все наши логовища».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 В дни своей юности Акела два раза попадался в капканы. Один раз его избили и бросили, считая мёртвым. Поэтому он знал обычаи и уловки людей. Мало было разговоров. Волчата возились и кувыркались в центре кольца, которые составляли их матери и отцы. Время от времени один из старших волков спокойно подходил к какому-нибудь волчонку. внимательно осматривал его и, бесшумно ступая, возвращался на прежнее место. Иногда та или другая волчица выталкивали носом своего детёныша в полосу лунного света, желая, чтобы его непременно заметили. Акела же со своей скалы восклицал. «Вы знаете закон! Вы знаете закон! Хорошенько смотрите, «О, волки!» И протяжный тревожный вой матерей подхватывал. «Смотрите, хорошенько смотрите, о, волки!» Наконец, и в эту минуту на шее Ракша поднялась высокая щетина, отец-волк вытолкнул маугли лягушку, как они называли мальчика, на самую середину открытого пространства, и стал со смехом играть камешками, блестевшими при лунном свете. Акела не поднял головы, продолжая монотонно выкрикивать «Смотрите хорошенько!» Из-за скалы послышалось глухое рыканье, голос шархана. Тигр кричал Детёныш мой!»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 и все боялись становиться ей поперёк дороги, потому что она была хитра, как табаки, мужественно, как дикий буйвол, неудержимо, как раненый слон. Тем не менее её голос звучал мягко, точно звук падающих с дерева капель дикого мёда, а её шерсть была нежнее лебяжьего пуха. «О, Келла!»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 Позволение говорить. «Говори!» — послышалось 20 голосов. «Позорно убить безволосого детеныша. Кроме того, он может вам пригодиться, когда вырастет. Балу говорит в его пользу. А если вы согласитесь принять человеческого детеныша, я к словам Балу,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 Да примем детеныша!» И все закончил глубокий, лающий голос акелы «Смотрите хорошенько! Смотрите хорошенько, о волки!» Внимание, Маунгли по-прежнему привлекали камешки. Он даже не замечал, что волки один за другим подходили и осматривали его. Наконец, все спустились к убитому быку. На скале совета остались только Акелла, Багира, Балу, волки-усыновители Маугли, а в темноте всё ещё раздавалось ворчание Шерхана, который сердился, что ему не отдали мальчика. хе да реви!» «Да-да, хорошенько себе в усы», — сказала Багира. Придёт время, когда человеческий детёныш заставит твой голос звучать другим образом. Это будет так, или я ничего не знаю о людях. «Вы хорошо сделали», — сказала Келла. «Люди их щенята очень умны. Со временем он сделается нашим помощником». «Конечно, но он сделается твоим помощником в тяжёлую минуту.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 вёл среди волков, потому что если бы описать её, это наполнило бы множество книг. Он рос вместе с волчатами, хотя понятно, что они сделались взрослыми волками, когда он ещё оставался ребёнком. Отец-волк учил его ремеслу и говорил обо всём, что находится и что происходит в джунглях. Наконец, каждый шелест в траве, каждое лёгкое дыхание жаркого ночного воздуха, Каждая гуканье совы над его головой, легчайший скрип когтей летучей мыши, опустившейся на дерево, каждый плеск, прыгающий в крошечных озерках рыбы — всё стало для мальчика так же важно и понятно, как конторская работа для дельца. Когда Маугли не учился, он сидел на солнце, спал, ел и опять спал. Когда он чувствовал себя грязным или когда ему бывало жарко, Он плавал в естественных лесных прудах. Когда ему хотелось мёду, Балу сказал мальчику, что мёд и орехи так же вкусны, как и сырое мясо, он взбирался за ними на деревья. Подниматься на высокие стволы его научила Багира. Лёжа на высокой ветке, пантера кричала «Сюда, маленький братец!» И в первое время Маугли прижимался к сукам, точно ленивец. но со временем,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 Однажды показала ему до того хитро спрятанный в зарослях ящик с падающей дверцей, что он чуть не попал в него. Тогда пантера сказала ему, что это — ловушка. Больше всего Маугли любил вместе с Багирой уходить в тёмную, тёплую гущу леса, спать там целый день, а ночью наблюдать за охотой чёрной пантеры. Голодная, она убивала всё, что ей попадалось навстречу. Так же поступал и Маугли, с одним исключением. Когда он подрос и его ум развился, Багира сказала ему, чтобы он не смел трогать домашнего скота, так как его жизнь купили ценой жизни быка. «Вся заросль твоя», — сказала Багира. И ты можешь охотиться на всякую дичь, которую ты в состоянии убить. Но в память о быке, заплатившем за тебя, никогда не убивай или не ешь ни молодого, ни старого домашнего скота. Таков закон джунглей». И Маугли свято повиновался. Он вырастал, делался сильным, как это было бы с каждым не сидящим за уроками мальчиком, которому не о чем думать, кроме еды. Два раза мать-волчица сказала ему, что Шерхану нельзя доверять и что он когда-нибудь должен убить Шерхана. Молодой волк ежечасно вспоминал бы о совете Ракши, но Маугли позабыл её слова, ведь он был только мальчик, хотя, конечно, Назвал бы себя волком, если бы умел говорить на каком-нибудь человеческом наречии. Шерхан вечно попадался на его пути, потому что Акела постарел, стал слабее, и теперь хромой тигр подружился с младшими волками стаи. Эти часто бегали за ним. Акела не допустил бы этого, если бы прежняя сила — дала ему возможность как следует проявлять свою власть. Кроме того, Шерхан листил молодым волкам и высказывал удивление, что такие прекрасные молодые охотники добровольно покоряются полуживому вужаку и детёнышу человека. «Мне рассказывали, — говаривал Шерхан, — что на скале совета... «Вы не решаетесь смотреть ему в глаза!» И молодые волки ворчали, поднимая щетину. Багира, у которой повсеместно были уши и глаза, знала кое-что о таких разговорах и два раза прямо и просто сказала Маугли, что когда-нибудь Шерхан его убьёт. Но мальчик смеялся и отвечал, «У меня стая!» «У меня и ты. И хотя Балу ленив, он может в мою защиту нанести лапой несколько ударов. Чего мне бояться?» В один очень жаркий день в мозгу Багиры появилась новая мысль, родившаяся вследствие дошедших до неё слухов. «Может быть, Ики, дикобраз, предупредил пантеру. Во всяком случае, раз, когда Маугли лежал в глубине джунглей, Прижимаясь головой к её красивой чёрной шкуре, Багира сказала ему. «Маленький брат, сколько раз я говорила тебе, что Шерхан — твой враг?» «Только сколько орехов на этой пальме!» — ответил Маугли, конечно, не умевший считать. «Что же из этого? Не хочется спать, Багира! А у Шерхана такой же длинный хвост и такой же громкий голос, как у Мау, павлина!» Теперь не время спать. Это знает Балу, знаю я, знает стая, знают даже глупые-глупые олени. Табаки тоже говорил тебе об этом. О, -о, о ответил Маугли. Недавно ко мне пришел Табаки и стал грубо уверять меня, что я бесшерстный человеческий детеныш, не способный даже вырвать из земли дикие трюфели. А я схватил шакала за хвост, два раза качнул и ударил о пальму. чтобы научить его вежливости. И глупо сделал. Правда, табаки любят мутить, однако он мог сказать тебе многое, близко касающееся тебя. Открой глаза, маленький брат. Шерхан не решается убить тебя в джунглях, но помни, Акелло очень стар. Вскоре наступит день, когда он окажется не в силах убить оленя, И тогда одинокий волк перестанет быть вожаком стаи. Многие из волков, которые осматривали тебя, когда ты был впервые приведён в совет, тоже состарились. А молодёжь верит Шерхану и думает, что человеческому детёнышу не место среди нас. Скоро ты сделаешься взрослым человеком. «А разве человек не имеет права охотиться со своими братьями?» — спросил Маугли. «Я здесь родился. Я повиную закону джунглей. И в нашей стае не найдется ни одного волка, из лап которого я не вынимал бы за нос. Они, конечно, мои братья». Багира вытянулась во всю длину и прищурила глаза. «Маленький братец», — сказала она. пощупывая рукой мою шею под нижней челюстью. Маугли протянул свою сильную темную руку, и там, где исполинские мышцы скрывались под блестящей шерстью, как раз под подбородком пантеры, нащупал маленькое бесшерстное пространство. «Никто в джунглях не знает, что я, Багира, — Ношу на себе этот след След ошейника А между тем, маленький брат Я родилась среди людей Среди людей умерла и моя мать В клетках королевского дворца в Удайпуре Вот почему я заплатила за тебя совету Когда ты был маленьким голым детенышем Да-да, я тоже родилась среди людей Они в джунглях Я сидела за железными брусьями, и меня кормили, просовывая между ними железную чашку. Наконец, раз ночью, я почувствовала, что я — Багира, пантера, а не людская игрушка. Одним ударом лапы сломала глупый замок и ушла. Благодаря моему знанию людских обычаев, я в джунглях стала ужаснее Шерхана. «Правда это?» «Да», — ответил Маугли. «Все в джунглях боятся Багиры. Все, кроме Маугли». «О ты, детёныш человека!» Очень нежно промурлыкла пантера. «И как я вернулась в мои джунгли, так и ты, в конце концов, должен вернуться к людям. Людям, твоим братьям». если раньше тебя не убьют на совете. «Ну, за что же? За что могут меня убить?» — спросил Маугли. «Посмотри на меня», — сказала Багира. И Маугли взглянул ей прямо в глаза. Пантера выдержала только половину минуты, потом отвернулась. «Вот почему». сказала она, шевеля своей лапой на листьях. — Даже я не могу смотреть тебе в глаза, хотя родилась среди людей и люблю тебя, маленький брат. Другие тебя ненавидят, потому что не могут выдержать твоего взгляда, потому что ты разумен, потому что ты вынимал колючки из их лап, потому что ты человек. «Я этого не знал», — мрачно проговорил Маугли, и его чёрные брови сдвинулись. «Что говорит закон джунглей? Прежде ударь, потом говори. Сама твоя беззаботность показывает, что ты человек. Но будь мудр». В сердце я чувствую, что когда Акелла упустит свою добычу, А с каждым днём ему делается всё труднее останавливать оленей, стая обратится против него и против тебя. Они соберут совет на скале, и тогда... Тогда... «Ага, придумала!» — сказала Багира, и одним прыжком очутилась на четырёх лапах. «Скорее беги в долину!» к человеческим хижинам и возьми частицу красного цветка, который они разводят там. У тебя в свое время будет, друг, сильнее меня, сильнее Балу, сильнее всех, кто тебя любит. Достань красный цветок». Под красным цветком Багира подразумевала огонь. Ни одно создание в джунглях не произносит этого слова. Дикие животные смертельно боятся пламени и придумывают для него сотни разных названий. «Красный цветок?» — спросил Маугли. «Я знаю. В сумраке он вырастает подле их хижин. Я принесу его». «Это настоящая речь человеческого детеныша», — с гордостью сказала Багира. «Но помни...» Он растет в маленьких горшочках. Да будь один из них и всегда храни его на случай нужды. «Хорошо», — сказал Маугли. «Иду». «Но уверена ли ты, о моя Багира?» Он обнял рукой прекрасную шею пантеры и глубоко заглянул в ее большие глаза. «Уверена ли ты, что все это дела Шерхана?» — Клянусь освободившим меня сломанным замком, — уверенно маленький братец. — В таком случае, клянусь купившим меня быком, что я отплачу за все шерхану. И, может быть, с избытком, — крикнул Маугли и кинулся вперед. — Да, он человек. — Это совершенно по-человечески, — сказала Багира, снова ложась. — О, Шерхан, в мире никогда не бывало такой неудачной охоты, как твоя на эту лягушку десять лет тому назад. Маугли пересекал лес. Он бежал быстро. У его груди горело сердце. Когда поднялся вечерний туман, он подошёл к родной пещере, перевёл дух и посмотрел вниз на деревню. Молодые волки ушли, но волчица-мать, лежавшая в глубине логовища, по дыханию мальчика угадала, что её лягушонок чем-то взволнован. «Что тебя тревожит, сынок?» «Болтовня о Шархане», — ответил он. «Сегодня ночью я иду охотиться среди вспаханных полей». Мауглин нырнул в чащу и побежал к реке, протекавшей в глубине долины. Тут он остановился, услыхав охотничий вой своей стаи, крик преследуемого Сампхура и его фырканье. Очевидно, он остановился, собираясь отбиваться. Тотчас же послышался злобный, полный горечи вой молодых волков. «Акелла! Акелла! Одинокий волк! Покажи свою силу! Место вожаку стаи! Просайся!» Вероятно, одинокий волк прыгнул и промахнулся. Маугли услышал ляск его зубов и... и короткий лай, вырвавшийся у него из горла, когда олень опрокинул его передней ногой. Маугли не стал больше ждать и побежал. И по мере того, как он углублялся в возделанные поля, где жили люди, позади него вой затихал. «Багира сказала правду!» — задыхаясь, подумал Маугли, и угнездился в кормушке для скота, Близ окна одной хижины. Завтра наступит важный день для Акеллы и для меня. Прижимаясь лицом к окну и глядя на пламя очага, мальчик увидел, как жена хозяина дома поднялась и стала в темноте бросать в огонь какие-то чёрные кусочки. Когда же пришло утро, и дымка тумана побелела и сделалась холодной, маленький ребёнок, Взял сплетённый из веток чашку, внутри вымызанную глиной, наполнил её тлеющими угольями, прикрыл своим одеялом и вышел с нею из хижины, направляясь к коровам в загоне. И всё прошептал маугли: "Если это может сделать детёныш, нечего бояться". Он обогнул угол дома, встретил мальчика, вырвал у из рук чашку и И скрылся в тумане. А мальчик громко кричал и плакал от ужаса. «Они очень похожи на меня», — сказал Маугли, раздувая угли, как при нём это делала женщина. «Эта вещь умрёт, если я не покормлю её». И он подбавил сухих веток и коры в красные угли. На половине горного склона Маугли встретил Багиру. Капли утренней росы сверкали на чёрной шерсти, как лунные камни. "Окелла промахнулся", сказал Бантера. "Его убили бы в эту ночь, но им нужен также и ты. Тебя искали на горе". "Я был среди вспаханных земель. Я готов. Смотри". Маугли поднял чашку. "Хорошо. Слушай, Я видела, что люди опускают в эту красную вещь сухие ветки, и тогда на них расцветает красный цветок. Тебе не страшно? Нет. Чего бояться? Теперь я помню, если это не сон, как я раньше, чем стать волком, лежал подле красного цветка, и мне было так тепло и приятно. Весь этот день Маунгли просидел в пещере. Он смотрел за углями, опускал в чашку сухие ветки и наблюдал за ними. Одна ветка особенно понравилась мальчику, и когда вечером в пещеру пришел табаки и довольно грубо сказал ему, что его требуют на скалу совета, он засмеялся и хохотал так, что табаки убежал. Все еще смеясь, Маугли подошел к месту собрания стаи. Акела лежал подле своего бывшего камня, в знак того, что место вожака открыто. А шерхан со свитой волков, питавшихся остатками его пищи, не скрываясь расхаживал взад и вперед. Ем льстили, и он не боялся. Багира легла подле Маугли, который зажал между своими коленями чашку. Когда все собрались, — заговорил Шерхан. Он не осмелился бы сделать этого во времена расцвета силы Акеллы. «Он не имеет права говорить», — прошептала Багира Маугли. «Скажи это! Он собачий сын! Он испугается!» Маугли поднялся на ноги. «Свободный народ!» — громко прозвучал его голос. «Разве Шархан водит стаю? Какое дело тигру до места нашего вожака?» «Ввиду того, что это место еще свободно, а также помнишь, что меня просили говорить», — начал Шархан. «Кто просил?» — сказал Маугли. «Разве мы шакалы и должны прислуживать мяснику, убивающему домашний скот?» «Вопрос о вожаке стаи касается только стаи». Раздался визг, вой. Голоса кричали «Молчи ты, щенок человека!» «Дайте ему говорить! Он хранил наш закон!» Наконец прорычали старшие волки. «Пусть говорит мертвый волк!» Когда вожак стаи не убивает намеченной добычи, весь остаток жизни, обыкновенно очень короткий, недавнего предводителя, Зовут мёртвым волком. Усталом движении Макелла поднял свою старую голову. Свободный народ. И вы, шакалы Шерхана. 12 лет я водил вас на охоту и с охоты. И за всё это время никто, ни один волк не попался в ловушку и не был изувечен. Теперь я упустил добычу. Всем известно, как был выполнен заговор. Вы знаете, что меня привели к крепкому сампхуру чтобы показать всем мою слабость. Задумали умно. Вы вправе убить меня теперь же на скале Совета. Поэтому я спрашиваю вас, кто выйдет, чтобы покончить с одиноким волком. В силу закона джунглей вы должны выходить по одному. Наступило продолжительное молчание. Никто из волков не хотел один на один насмерть бороться с Акеллой. Наконец Шерхан проревел. «Ба! Какое нам дело до этого беззубого глупца! Он и так скоро умрет! Вот детеныш человека...» Прожил слишком долгое время. Свободный народ! С первой же минуты его мясо было моим. Отдайте его мне! Мне надоело все это безумие. Десять лет он смущал джунгли. Дайте мне человеческого детеныша! В противном случае... Я всегда буду охотиться здесь, не оставляя вам ни одной кости. Он человек, человеческое дитя, и я ненавижу его до мозга моих костей. И более половины стаи завыла. Человек! Человек! Человек! Что делать у нас человеку? Пусть уходит! Откуда пришел? «И обратит против нас всё население окрестных деревень?» — прогремел Шерхан. «Нет, отдайте его мне. Он человек, и никто из нас не сможет смотреть ему в глаза!» Акела снова поднял голову и сказал, «Он ел нашу пищу, спал рядом с нами». Он загонял для нас дичь. Он не нарушил ни слова из закона джунглей. Я заплатила за него жизнью быка, когда он был принят. Бык — вещь неважная, но честь Багиры — нечто иное, за что она, может быть, будет биться, — самым мягким голосом произнесла черная пантера. «Бык, внесенный в виде платы десять лет тому назад!» — послышались в стае ворчащие голоса. «Какое нам дело до костей, которым минуло десять лет?» «Или до честного слова!» — сказала Багира, оскалив белые зубы. «Правильно вас зовут, свободным народом!» человеческий детеныш не имеет права охотиться с жителями джунглей провыл шархан дайте его мне он ваш брат по всему кроме рождения продолжала келла а вы хотите его убить действительно я прожил слишком долго некоторые из вас поедают домашний скот. Другие же, наученные шарханом, пробираются в темные ночи в деревне и уносят детей с порогов хижин. Благодаря этому я знаю, что вы трусы. И трусом я говорю. Конечно, я должен умереть, и моя жизнь не имеет цены. Не то я предложил бы ее за жизнь человеческого детеныша. Новое имя чести стаи вы и забыли об этом маленьком обстоятельстве, так как долго были без вожака. Обещаю вам. Если вы отпустите человеческого детеныша домой, я умру, не обнажив против вас ни одного зуба. Я умру без борьбы. Благодаря этому в стае сохранится по крайней мере три жизни. «Больше я ничего не могу сделать. Однако, если вы согласны, я спасу вас от позорного убийства брата, за которым нет вины. Брата, принятого в стаю по закону джунглей, после подачи за него двух голосов и уплаты за его жизнь». «Он человек! Человек! Человек!» — выли волки, и большая их часть столпилась около Шерхана. который начал размахивать хвостом. «Теперь дело в твоих руках», — сказала Багира Маугли. «Нам остается только биться». Маугли держал чашу с углями. Он вытянул руки и зевнул перед лицом совета. Но его переполняли ярость и печаль, потому что по своему обыкновению волки до сих пор не говорили ему, как они его ненавидят. «Слушаете вы!» — закричал он. «Зачем вам тявкать по собачьи? В эту ночь вы столько раз назвали меня человеком, а я так охотно до конца жизни был бы волком среди волков, что теперь я чувствую истину в ваших слов. Итак, я больше». Не называю вас моими братьями. Для меня вы — собаки, как для человека. Не вам говорить, что вы сделаете, чего не сделаете. За вас буду решать я. И чтобы вы могли видеть это яснее, я, человек, принес сюда частицу красного цветка, которого вы, собаки, боитесь. Он бросил на землю. чашку. Горящие угли подожгли клочки сухого моха. Мох вспыхнул. Весь совет отступил в ужасе перед запрыгавшим пламенем. Маугли опустил сухую ветвь в огонь, и ее мелкие веточки с треском загорелись. Стоя посреди дрожавших волков, он крутил над своей головой пылающий сук. «Ты господин, Тихим голосом сказала ему Багира. «Спаси акелу от смерти. Он всегда был твоим другом». Акелло, суровый старый волк, никогда в жизни не просивший пощады, жалобно взглянул на Маугли, который весь обнаженный, с длинными черными волосами, рассыпавшимися по его плечам, стоял, освещенный горящей ветвью, А повсюду кругом тени трепетали, дрожали и прыгали. Хорошо, сказал Маугли, медленно осматриваясь. Я вижу, что вы собаки. И ухожу от вас к моим родичам, если они мои родичи. Джунгли для меня закрыты. И я должен забыть вашу речь и ваше общество. но я буду милосерднее вас. Только по крови я не был вашим братом, а потому обещаю вам, что, сделавшись человеком между людьми, я вас не предам, как вы предали меня». Маугли толкнул ногой горящий мох, и над ним взвелись искры. «Между нами и стаей не будет войны». Но перед уходом я должен заплатить один долг. Маугли подошел к Шерхану, который сидел глупо мигая от света, и схватил тигра за пучок шерсти под его подбородком. Багира на всякий случай подкралась к своему любимцу. «Встань, собака!» — приказал Маугли Шерхану. «Встань, когда с тобой, — говорит человек, — не то я подожгу твою шерсть!» Уши Шерхана совсем прижались к голове. Он закрыл глаза, потому что пылающая ветка пододвинулась к нему. «Этот убийца домашнего скота сказал, что он убьет меня на совете?» «Так как же ему не удалось покончить со мной, когда я был маленьким детенышем?» Вот же тебе! Вот! Вот! Так мы, люди, бьем наших собак! Пошевели хатюсом, и красный цветок попадет тебе в глотку! Он бил веткой по голове шерхана, и в агонии страха тигр визжал и стонал. Фу! Уходи теперь прочь, заклеймённая кошка джунглей! Только знай! Когда я снова приду к скале Совета, на моей голове будет шкура Шерхана. Дальше. Акела может жить где и как ему угодно. Вы его не убьете, потому что я не желаю этого. И думается мне, что недолго будете вы сидеть здесь, болтая языком. Точно важны особы, а не собаки, которых я гоню. Вот так. Конец большой ветки горел ярко. Маугли бил ею вправо и влево. Когда искры попадали на шерсть волков, сидевших кольцом, они с воплем убегали. Наконец, подле скалы совета остались Акелла, Багира и около десятка волков, которые приняли сторону Маугли. И вот в своей груди Маугли почувствовал такую боль, какой не испытывал еще никогда в жизни. У него перехватило дыхание. Он всхлипнул, и слезы потекли по его лицу. «Что это?» «Что это?» — спросил он. «Я не хочу уходить из джунглей! Я не понимаю, что со мной! Я умираю, Багира!» — Нет, маленький брат, это только слёзы. Такие слёзы бывают у людей, — сказала Багира. — Да, теперь я вижу, что ты взрослый человек, а не человеческий детёныш. Отныне джунгли действительно закрыты для тебя. Пусть они льют самоугли. Это только слёзы. Как Маугли сидел и плакал, точно его сердце разбилось. Раньше он не знал слёз. «Теперь, — сказал наконец мальчик, — я уйду к людям. Но прежде попрощаюсь с моей матерью». Он пошёл в ту пещеру, в которой жил с семьёй отца Волка, И так плакал, прижимаясь к меху волчицы, что четыре молодых волка жалобно завыли. «Вы меня не забудете?» — спросил их Маугли. «Не забудем, пока у нас хватит сил бегать по следам. Когда ты сделаешься человеком, приходи к подножью холма. Мы будем с тобой разговаривать и по ночам станем выбегать в поля, чтобы играть с тобой». «Возвращайся скорее», — сказал волк-отец. «Возвращайся скорее, о мудрая лягушечка, потому что мы, твоя мать и я, уже стары». «Приходи скорее», — повторила волчица-мать. «Мой маленький, бесшарстный сынок, потому что знай, дитя людей, я любила тебя больше, чем кого-нибудь, «Из моих волчат». «Конечно, приду», — ответил Маугли. «И приду для того, чтобы положить на скалу совета шкуру шархана. Не забывайте меня. Скажите в джунглях, чтобы меня там не забывали». Начинала загораться заря. Маугли спускался с горного откоса. Он, молчаливый и одинокий, шел к таинственным существам, которых зовут люди.